Александр Андерсон «Алекс и монеты» Пролог О замке и призраках В глубокой чаще леса, среди высоких деревьев, похожих на зеленые зонтики, стоял заброшенный древний замок с крепкими серыми стенами, пятью смотровыми башнями, большими воротами и маленьким потайным ходом. В замке частыми гостями были сквозняки, туман, шепот, дым и воспоминания. За 12 лет, а именно столько прошло времени с того момента, как замок опустел, ни одна живая душа не вошла в ворота и не произнесла ни звука. «Откуда нам это известно?» «Мне рассказала об этом девочка. Она помнит себя с рождения и готова поспорить, плюнув себе в руку и размазав слюну о мою ладонь, что в замке кроме нее никого живого нет. С самого рождения она единственная живая душа, на все 22 спальни, 8 столовых, три кухни и миллион коридоров с кладовками. Родители давно покинули ее. Они были королем и королевой» или принцем с принцессой, или просто сбежавшими влюбленными, нашедшими счастье в стенах этого замка. Алекс могла придумать бесконечное множество историй про своих родителей, но так никогда и не узнать, что же случилось на самом деле. Кроме Алекс, в замке обитало еще несколько странных личностей. Помните, мы говорили о живых душах? Так вот, если сосчитать не живых, а еще лучше познакомиться с ними, вы поймете, что замок не так уж и пуст. На кухне привидение поварихи с тремя призраками поварят каждый день готовят для Алекс завтрак, обед и ужин. Прислуга девочки, помогающая по хозяйству, это тень мрачной гувернантки и милое видение горничной. Библиотекарь, мистер Пыль, а дворецкий несчастный Упырь, обожающий громко завывать по ночам. По вою легко понять, как горестно Упырю живется и как печальна его жизнь, ведь за все это время Как мы вам уже говорили, никто, никто не появлялся на пороге и не звонил в колокол у дверей. Дворецкий попросту маялся от безделья. Каждое утро Алекс сонно спускалась со второго этажа. Тень мрачной гувернантки запускала граммофон. Она любила нешумные, спокойные мелодии, под которые просыпаться было еще сонливее. Но за 12 лет Алекс привыкла и даже подпевала голосам давно умерших певцов. Хлопая ртом в такт музыки, девочка приходила в одну из столовых, где уже стояла тарелка горячей каши и стакан холодного молока. Оставалось только догадываться, откуда ведение горничной знала, в какой именно столовой обоснуется сегодня Алекс. Или, может быть, это сама девочка сонно шла на запах. Кто знает. Если Алекс съедала все до крошки и залпом выпивала молоко, то неизменно находила у себя в кармашке плитку шоколада или завернутую в хрустящий фантик конфету. Полакомившись, Алекс обычно принимала душ. В замке была только холодная дождевая вода, накапливающаяся в баке на крыше, и девочке приходилось снимать всю одежду, дергать за веревочку и терпеть, пока мощный поток смоет всю грязь. Алекс зажмуривалась и чувствовала, как вода, словно живая, скользит по ее плотно прижатым подмышкам, стараясь не пропустить ни одного грязного места. Только после этого... Растеревшись пушистым полотенцем и выпив чаю, она отправлялась в библиотеку к мистеру Пыль. Возможно, он существовал только в ее воображении, но Алекс действительно считала, что мистер Пыль живет в библиотеке и прячется между страницами старых книг. Часто она слышала его голос, стариковский, рассудительный, но с юмора. Однако ни разу не видела, как он на самом деле выглядит. Наверное, он тоже был призраком. «Он может быть призраком мертвых книг», — думала девочка. «Если есть мертвые языки, те, на которых уже не разговаривают, тогда есть и мертвые книги. В моей библиотеке миллионы книг, которые я никогда не прочитаю. Может, он и есть их призрак?» Чтобы напоминать о самом существовании себя. Мистер Пыль преподавал Алекс астрономию и физику, учил ее выразительно читать и запоминать стихи. Иной раз девочка за день или два — Проглатывала несколько томов, а бывало и за неделю не могла осилить трех книг. Все зависело от настроения. Сразу после занятий у Алекс оставалось время прогуляться по саду, почитать что-нибудь легкое для души, выпить еще чаю. Но перед этим она обязательно поднималась обратно в спальню, крепко запирала дверь и доставала из-под подушки шкатулку. В шкатулках обычно хранят фотокарточки или письма. Алекс же хранила в ней монетки. Это были непростые монетки. Каждая из них отличалась и весом, а если лизнуть, то и вкусом. Еще они по-разному блестели, а если потрясти несколько в кулачке, по-разному звенели. Их у Алекс было шесть. Каждую она получила за целый молочный зуб, лишь дождавшись, пока он выпадет. Алекс засовывала его под подушку и ждала, когда зубная фея поменяет его на монетку из чистого золота. Но подходил не каждый зуб поэтому всего шесть. Но зато какие. С ними Алекс засыпала, и с ними она просыпалась. Казалось, она не отдаст их никогда и ни за что на свете. Пока не появился незнакомец.